Сила. Нет ничего сильнее настоящей нежности, нет ничего нежнее настоящей силы, неизвестный автор. Если бы не было произвольно сокращающихся мышц, вы бы провели свою короткую жизнь в качестве лужицы протоплазмы в виде кучки кожи, органов и костей. Инвалиды с поврежденными мышцами могут оценить по достоинству то, что мы принимаем как должное способность двигаться в принципе. Любой физиолог скажет, что если достаточно сильно стимулировать мышечную массу определенное количество времени, то тело нарастит больш больше мышечной массы, чтобы удовлетворить потребность. Мышечная сила увеличивается пропорционально объему тренировок. Это кажется довольно простым, однако с мышцами не все так просто. Мы все ценим, что сила- одно из основных качеств, которые включают в себя физический талант. Но многие из нас не используют силу самым эффективным способом. Сила включает в себя не только способность сокращать мышечную ткань, но и способность контролировать движение. Многие спортсмены, которые интенсивно тренируются, укрепляя силу, наращивают большие мощные мышцы, но тем не менее им может недоставать эффективной силы, потому что они в целом напряжены и не обучили соответствующие группы своих мышц, дополняющим друг друга, напряжению и релаксации. Следовательно, не могут бросать так далеко, бежать так быстро, прыгать так высоко или реагировать так быстро, как следовало бы. Так как эффективная сила, это способность расслаблять нужные группы мышц, сознательно напрягая другие, не должно казаться удивительным, что она есть у детей. Дайте ребенку схватить вас за палец и попытайтесь его отобрать. Эти крошечные ручки удивительно расслаблены и удивительно сильны. Величие заключается не в обладании силой, а в правильном ее использовании, неизвестный автор. В одном исследовании сравнивалась двигательные способности полугодовалых детей и некоторых профессиональных игроков в футбол. Спортсмены пытались копировать каждое движение, каждую позу малышей 10 минут подряд без остановки. Ни одному спортсмену это не удалось. Они выбивали из эксперимента обессиленными через несколько минут. Бодибилдеры могут показаться самыми сильными спортсменами, если ориентироваться на вес, который они могут поднять. Но относительно экономии, женщины-гимнастки, у которых меньше мышечной массы, эффективнее всего реализуют силу в действии. И посмотрите на кошку. Редко увидишь мускулистых кошек, разгуливающих поблизости. Однако же, какой спортсмен сможет повторить кошачьи движения? Я видел, как кошки прыгали из сидячей позиции вверх на 3 метра кошки может, Кошка может тихо подремывать, а затем мгновенно вскочить и с непостижимой скоростью погнаться за мышью, потом также внезапно остановиться и начать вылизывать свои лапы, совершенно расслабившись. В кошках мало напряжения, можно сжать их мышцы до кости и они не почувствуют боли. Попробуйте сжать мышцы ваших икр до кости, и вы почувствуете свое напряжение. Есть разнообразные системы упражнений, которые уделяют основное внимание релаксации в движении. Одна из таких систем под названием ритмическая гимнастика включает в себя постепенное напряжение и расслабление разных частей тела в определенном ритме, согласованном с дыханием при условии сохранения полной релаксации всего остального тела. Возможно овладеть сознательным напряжением 12 разных частей тела независимо друг от друга. Чтобы ощутить на себе расслабленную силу, попробуйте выполнить следующее упражнение из боевого искусства – айкидо. Это упражнение выполняется с партнером, который постепенно попытается согнуть вашу руку дважды. Первый раз, когда вы сопротивляетесь, а второй раз, когда вы не сопротивляетесь. Может ли ваш партнер согнуть вашу руку в обоих случаях или нет, не имеет значения. Просто почувствуйте разницу между расслабленной силой и напряженной силой. Несгибаемая рука. Задание первое. Вытяните свою руку прямо перед собой, сжав кулак, руку слегка согнув, положив кисть на плечо вашего партнера. Партнер кладет руку на сгиб вашего локтя и постепенно начинает давить, чтобы согнуть вашу руку. В том направлении, в каком она обычно сгибается, конечно. Вы сопротивляетесь, напрягая руку. Потрясите вашу руку перед заданием 2. Задание 2. Стоя ровно, положите кисть на плечо партнера, как и раньше, в этот раз, выпрямив пальцы и раскрыв ладонь. Партнер начнет снова давить на вашу руку, пытаясь согнуть ее. Однако теперь не напрягайте ее, пусть рука будет полностью расслаблена, но сильна, не как вареная макаронина. Делайте это, представляя мощный поток энергии, похожий на водопад, непрерывно текущий через вашу руку и вытекающий через кончики пальцев, выстреливающий прямо в стену за тысячу километров от вас. Пусть ваше сознание течет вместе с этой энергией, выходя за пределы руки партнера. Когда партнер начнет давить сильнее, представьте, как сила энергии увеличивается, уравновешивая давление. Поэкспериментируйте с этим упражнением и посмотрите, начинаете ли вы чувствовать новый вид расслабленной силы. После небольшой практики ваша рука станет практически несгибаемой в расслабленном состоянии и фактически слабее, когда напряжена. Так получается, потому что вы используете свои мышцы более эффективно, напрягая только те группы мышц, которые необходимы. Так эффективная сила развивается с большей легкостью. Следующее упражнение проливает свет на то, как ваш разум может повлиять на эффективную силу. Напряженные отжимания. Вы выполните два отжимания с большим напряжением и два с меньшим. Первое. Начав из упора лежа, выполните два отжимания в умеренном темпе, напрягая каждую мышцу тела. Так выглядят попытки. Сожмите зубы, напрягите бедра, ягодицы, живот и шею. Такие упражнения выматывают и кажется, что делать отжимания это сложно, верно? В какой-то степени именно это преодолевает большинство спортсменов во время тренировок, потому что они никогда не занимались сознательной релаксацией в движении. Для того, чтобы выполнить два вторых отжимания, представьте, что вы кукла на веревочках, свисающих с рук великана, стоящего прямо над вами. Великан все сделает за вас. Начав снова из упора лежа, просто без усилий расслабьтесь и представьте, что великан тянет вас вверх за веревочки. Дайте отжиманиям происходить самим по себе. Используя образ потока энергии или движения, происходящего само по себе, в этих двух упражнениях вы создаете психофизический эффект расслабленной силы, и все три центра – физический, умственный и эмоциональный – начинают взаимодействовать естественным образом. Значит, сила лучше всего работает в состоянии динамической релаксации. Высота, на которую вы можете подпрыгнуть из положения стоя – результат и вашей способности расслабиться, и вашей способности затем оттолкнуться и прыгнуть. Попробуйте встать, согнуться, напрягая ноги так сильно, как только можете, и подпрыгнуть, вы едва ли сможете пошевелиться. Дейл был капитаном Стэнфордской команды по гимнастике. Он специализировался на вольных упражнениях и акробатических прыжках и был одним из самых усердных уч участников команды. Каждый день Дейл начинал с ритмической гимнастики, затем выполнял силовые прыжки, согнув ноги. Он пробегал примерно 5 километров каждый день. Он практиковал свои акробатические программы снова и снова. На его ногах были отличные мышцы, а диета была превосходной. Он был стройным, но прыгая, выглядел так, будто весил 200 килограммов. Он, казалось, просто не мог подняться в воздух. Несколько начинающих прыгунов с ногами, как макаронины, могли разогнаться и прыгнуть выше, чем он. Это его сводило с ума. У Дейла было полно мышц, но слишком много напряжения. К тому же мышцы весят больше, чем жир. Тем, кто должен двигаться быстро и легко, нужны легкие, поджарые мышцы, а не большие и объемные. Работа с более легким весом, но, например, с большим количеством повторений, эффективнее для гимнастов, мастеров боевых искусств и танцоров. Ваши мышцы развиваются в ответ на необходимость. Уравновесьте необходимость в силе релаксации. Следующим летом Дейл уделил время освоению релаксации и отработке техники, и его выступления радикально улучшились. Если вы будете практиковать динамическую релаксацию, движения тоже станут более изящными и будут требоваться меньше усилий, что приведет к увеличению скорости рефлексов и улучшению координации, баланса, ритма, умения выбирать нужный момент в спорте и жизни.